Глава вторая. Бездна. Алекс чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. От выделенного самому себе на путешествие срока осталась половина. И он вроде далеко забрался, аж на самый край кластера. Но, с другой стороны, постоянно возникали все новые и новые препятствия. Некоторые, как перемещение между мирами, казались простыми, а другие, например, Василиск, непреодолимыми. Непонятно, как вообще подступиться к задачке. Ведь даже если льдышки ухитрятся ослабить поле до такой степени, что оно перестанет высасывать все силы, это не гарантирует победы. Главное же не поле, а его хозяин. К сожалению, особых идей у Алекса не было, а время поджимало. Это была одна из причин, почему он отправился к барьеру. Возможно, встреча с самым загадочным явлением кластера даст новое понимание сути чудовищ и заодно подскажет способ их победить. При этом он сильно рассчитывал, что в нем говорит интуиция. Правда, сколько Алекс не вслушивался, сколько не присматривался, так и не понял, сила ли его ведет или глупая надежда. Впрочем, его враги — монстры следующей стадии. В таких условиях интуиция должна была молчать. Но что тогда так упорно тянет его к барьеру? Непонятно. Увы, но Алекс не был ни предсказателем, ни пророком типа Ишу, который наверняка что-нибудь придумал бы. Окончательно запутавшись в тонких материях, он плюнул, активировал магнит и полетел вперед. Решение принято, и надо его использовать. Это самая верная тактика в таких ситуациях. «Вот если не выйдет, тогда и будет думать дальше». «Слетаю, посмотрю, потом решу, что делать с Усилийском». Рассуждал он по пути. Его целью была точка, где в барьере ощущалось окно, которое они с миром обнаружили еще возле Леркана, сканируя далекий космос. В других местах око отражалось от барьера словно от невидимой стены. Выходило так, что барьер действительно стал непроходимым, хотя раньше это слово означало не границу, а переход без возврата. К счастью, в районе окна око как бы проваливалось внутрь. По идее, это был проход в ту самую бездну, которую адепты Вантана поминали по поводу Ибес. Официально ее назвали Бауларк, но откуда пришло это слово, никто не знал. Оно даже звучало не по-акарански. Так или иначе, окно было единственной разумной целью, и оставалось лишь добраться до него. Однако с этим как раз проблем не возникло, а все благодаря магниту, который в поясе подменял червя и позволял путешествовать незамеченным даже в пространстве полным монстров. По крайней мере, по пути никто не пытался их остановить, и всего через несколько часов двое путников добрались до цели. Помня, что при сканировании тут ощущалась подозрительная активность, Алекс не стал приближаться слишком близко. Выскочив в нормальное пространство, он сразу окружил себя всеми возможными защитами и приказал миром просканировать окрестности во всех направлениях. А почему мы остановились? Удивленно промычал Лов, после того, как домен заполнился прихваченным сыля воздухом. Ты же сказал, что мы идем к барьеру без остановок? Решил отказаться от своего слова! «Успокойся, Лов, мы добрались». «Так быстро? Но как это возможно? Никто не может так быстро путешествовать по поясу!» «Я могу, а теперь помолчи, ты меня отвлекаешь». Оборвал спутника Алекс, вглядываясь в черный космос перед собой. Внешнее место ничем не отличалось от любой другой точки кластера. Привычная темнота, холод и тусклый свет далеких звезд. Однако энергетическое зрение показывало, что космос разделен тончайшей пленкой, отражающей око. Та самая граница, которой раньше не было. На таком близком расстоянии она напоминала стены дворцов школ пространства. Почему-то приближаться к ней не хотелось. Но прямо перед ними пленка обрывалась, образуя круг диаметром в несколько сотен километров. Проход в знаменитый Бауларк, откуда не возвращались никакие сигналы. Все, что Алекс сейчас чувствовал, там начинается особое пространство, слегка похожее на колодец. Окно было не единственным элементом пейзажа. На некотором удалении от него вились тысячи и тысячи осьминогов. «Сколько же их тут?» — пораженно произнес он. «Четырнадцать тысяч особи», — услужливо подсказала миром. «Хотя только что появились еще три». «Откуда?» «Выскочили из бездны». «Значит, монстры постоянно прибывают в кластер, а я надеялся, что их количество ограничено». «Зря надеялся». Алекс мрачно рассматривал кишащее море тварей. Врагов было многовато. Единственная отрада — осьминоги были мелкими, самые крупные едва достигали трех метров в длину. Причем это, если считать вместе с щупальцами. А их головы так вообще казались крохотными, и только у самых крупных экземпляров доходили до полуметра в диаметре. Да против такого противника и скользящего удара будет многовато. Эту мелочь можно было просто накалывать на копье, и все. Тут и Дэша бы справилась, наверное. Примечательно, что щупальца мелких осьминогов были скручены в один большой жгут, и издалека они действительно напоминали головастиков, которым еще только предстояло превратиться в огромных непобедимых тварей. Очевидно, головастики уступали старшим родственникам не только по размерам, но и по возможностям. Нет, все они имели тринадцатые уровни, однако никто пока не заметил двух спутников. «Похоже, они даже не сканируют нас», — хмыхнул Алекс. «Или мой домен слишком хорош?» «Не зазнавайся!» — фыркнуло миром. «Я не чувствую активности. Видимо, монстры чувствуют себя в безопасности. И мне зачем искать в таком месте врагов?» Периодически от живого моря отрывалось несколько особей, которые собирались группками, разгонялись и улетали в сторону пояса. Проводив одну из таких группок долгим взглядом, Алекс заметил. «Ну, Лов, я довел тебя до барьера». «Говори, где лежат архивы и «Счастливой дороги».» «Это не совсем то, о чем мы договаривались», — запротестовал бывший глава льдышек. «Я же здесь не пройду». «Не мои проблемы». «Ты должен мне помочь». «Сначала скажи, где спрятаны артефакты. Помнится, в прошлый раз ты долго рассуждал о том, что адепт должен держать слово. Так что говори. А дальше я посмотрю, может, и подсоблю тебе по старой памяти». Лов замолчал. Тьма капюшона скрывала лицо. Впрочем, у него и глаз-то не было. Поэтому даже без маскировки Алексу сложно было понять, о чем думает его спутник. Но вот тот распрямил плечи и торжественно объявил. «Ты прав. Даже перед лицом смерти я не изменю своим принципам. Я обещал рассказать тебе правду и сдержу свое слово». После этого бывший глава действительно объяснил, где именно спрятаны архивы вопреки ожиданиям это оказалось не хранилище великих артефактов а специальная комната под главным дворцом школы ледяных игл к сожалению она находилась недалеко от хранилища а значит и от василиска затем лов передал код активации думающей машины и объяснил процедуру передачи алексу она не требовалась миром и так все это знала но нужно было проверить бывшего главу выяснилось что тот рассказал все без утайки это все Добавил Лов в конце и с надеждой спросил. «Теперь ты мне поможешь?» «Помогу», — кивнул Алекс. Причина такой щедрости к врагу объяснялась просто. Нужно было понять, а могут ли адепты вообще покинуть Вантан? Ведь не зря же вселенная изолировала кластер. Возможно, существуют особые препятствия. Вот Лов и поможет их обнаружить. Тем более у Алекса имелась подсказка. Лерканцы исследовали процедуру перехода на тринадцатый уровень, наблюдая за своими мастерами. Ничего не мешало ему повторить этот способ. Кроме армии недоразвитых осьминогов, разумеется. «Что с вами делать-то?» — вновь задумался он. Даже с учетом размеров противника, бросаться в бой было глупо. И некоторое время он наблюдал за поведением стаи, заодно проверил среду. «Среда». «Сильные помехи. нейтрально. С сильными помехами Алекс встречался в облаке живодера. Но там источником было само облако, а здесь его не было. «О, это не головастики», — подумал он. Оставалось только одно. Это сама вселенная создает помехи, чтобы и адептам помешать, которым в таких условиях сложнее будет пройти трансформацию, и монстров разогнать по поясу, чтобы они на входе не толпились. Однако для него помехи были положительным фактором, так как больше мешали противнику. Чем меньше врат, тем сложнее преодолеть сопротивление среды. Прошло полчаса, но ничего нового не произошло. Бездна по-прежнему сопротивлялась сканированию, а монстры пребывали и убывали. Поняв, что глупо ждать дальше, он спросил Лофа. «Готов?» «Да», — ответил тот, не отрывая взгляда от вожделенного прохода. «Тогда вперед». В отсутствии живодеров и василисков Алекс чувствовал себя более-менее уверенно. Что ему может сделать подобная мелочь? Если не отобьется, так убежит. Поэтому он снял маску, чтобы собрать врагов в кучу, и просто полетел вперед. Поначалу главастики не обращали внимания на двух адептов. Заметили, только когда те оказались в паре десятков километров. Только после этого по морю из монстров прошла волна, и ближайшие создания нестройной толпой ринулись к нарушителям. Алекс встретил их резчиком в форме облака лезвий. К сожалению, навык уничтожил лишь небольшую часть атакующих, слишком разреженным были их ряды. Пришлось доставать оружие. Однако дальше дело пошло веселее. Каждому монстру хватало одного удара копья, обернутого вибрациями разрушения. Даже не удара, а легкого тычка. Это сильно облегчало задачу просто потому, что скользящий удар требовал некоторого времени на подготовку. А так можно было бить и бить. Попутно выяснилось, что мелочь умеет расплетать щупальца. Но они были слишком тонкими, и их было слишком мало, чтобы создать хоть какие-то проблемы Алексу, который без проблем уворачивался даже с нагрузкой в виде лофа. Так и протекала битва. Монстры лились непрерывным потоком, а землянин колол и колол, словно швейная машинка. Когда в Матрице Рейщика накапливалась энергия, он активировал навык, уничтожая десятки чудовищ разом. Казалось, что он либо разгонит головастиков, либо перемелит. Но тут пришли первые плохие новости. «Они соединяются в группы!» — обеспокоенным голосом произнесла Миром. «Так это ж хорошо!» — обрадовался Алекс. «Чем плотнее толпа, тем легче ее уничтожить, а то я тут еще пару дней буду вкалывать без продыха!» «Нет!» «Тут что-то не то. Сам посмотри». Алекс обернулся и увидел, что большая часть моря монстров растеклась по сторонам и держится на удалении. А его атакует жиденькая толпа. «Хм, может, они хотят собраться в кольцо? Это было бы кстати». «Не похоже. Они явно задумали недоброе». «Да что они могут? Среда тут слишком нестабильная, а осьминогам тяжело связываться с источником. Поэтому они, кстати, даже силы не давят». «Так что не переживай. Если из бездны не вылезет кто-то большой злой, мы в безопасности». «Все равно будь осторожен». «Непременно». Алекс продолжил колоть монстров, но через несколько минут те закончились, а новые держались подальше. Поначалу он даже обрадовался, так как план заключался в том, чтобы распугать тварей и спокойно добраться до баларга, а не изничтожать поганое море целиком». Однако противник просто разделился на десять больших групп, но никуда не улетел. При этом монстры выстроились таким образом, чтобы отрезать Алекса от пояса. «Чего это они задумали?» — удивился тот. «А я говорила, что эти существа объединяются!» — отозвалась миром. В голосе спутницы не было ни грамма и хитства, только беспокойство. «Я надеялся, что они убегут. На Леркане так и было». «Там ты дрался со взрослыми особями». «Намекаешь, что эти мелкие и тупые?» «Мелкие, но не тупые. Просто у них может быть другая тактика». «Но это бессмысленно. Они не могут меня достать». В этот момент пространство вокруг почернело, словно его накрыла черная туча, что было странно в условиях открытого космоса. Одновременно с этим восприятие сильно ужалось. Ослепнувший Алекс немедленно телепортировался назад, что удалось сделать с большим трудом. И едва успел. Пространство, где он только что находился, вспучилось, а во все стороны полетели черные искры. В них содержалось столько энергии, что пришлось телепортироваться еще несколько раз, чтобы выйти из-под удара. Однако только он остановился, пространство снова начало меняться. «Это конфликт!» — заорал миром. «Отходи! Немедленно отходи!» В этот раз он не стал телепортироваться, а использовал капсулу. Главастики не унимались, летели за адептами, загоняя их все ближе и ближе к бездне. Однако, когда тем до невидимой грани осталось всего пара десятков метров, монстры остановились. Причина такой нерешительности головастиков объяснялась просто. Среда. Хаос. Нейтральная. Хаотично-нейтральная среда в непосредственной близости к бездне означала, что на них никто не давит. Однако, чтобы пробиться к источнику, и адептам, и монстрам требовался высокий резонанс с силой. Основная масса головастиков имела всего одни врата. Среди них, конечно, были ребята покрепче, но в одиночку они были пищей для копья Алекса. Вот и держались все вместе. С атакой головастиков также все было понятно. Конфликтом называлось явление, когда в одной точке смешиваются сотни разных сил. С подобным Алекс столкнулся еще на зиранге во время схватки с войском Альянса. Тогда адепты поливали его дистанционными навыками, пока он находился под защитой хаоса, причем стоя в одном месте. В результате вокруг него случайно образовывался конфликт. Однако монстры вызывали конфликты явно намеренно. Каким-то образом существа с разными источниками объединились и создали рукотворный хаос. Причем это черное облако было гораздо сильнее того, что призвала армия Альянса. Вот так выяснилось, что мелочь в чем-то преусходила подросших осьминогов. Впрочем, на Илии и Леркане не было такого разнообразия монстров. Прошло четверть часа. Море головастиков, разделенное на 10 частей, висело напротив прохода в бездну. Иногда оттуда вылетали новые твари, но они пролетали мимо адептов, словно сомнамбулы, ничего не замечая. Только добравшись до собратьев, существа просыпались и вливались в один из отрядов. Алекс попытался было прорваться, но монстры сразу долбанули конфликтом. Причем, как они это сделали, так и осталось непонятным. Головастики же не умели стрелять дистанционными атаками. Тем не менее, черное облако возникло на пути и ему пришлось спешно отступать. Не помог и магнит. Головастики чули навык и тут же долбили проклятым конфликтом, который так искажал пространство, что магнит просто не мог через него пробраться. Хотя до этого поднял хозяина аж от самой черной дыры до зиранга. Правда, тогда дело происходило в колодце, но все равно. Почесав голову, Алекс задумчиво пробормотал. «Наверное, это у них защитный механизм такой». «Как это?» «Не понял, Лов. Эта мелочь слишком слабая по меркам 13 уровня. Думаю, что другие монстры или адепты периодически на них нападают. Когда они подрастут, то, конечно, смогут себя защитить. А пока что используют конфликт как коллективный навык. Вот почему держатся вместе. Чтобы выжить». «А ты не можешь сбежать? Ты же мастер пространства». «Я пытался. Но среди этой кучи, должно быть, находятся монстры пространства». Они чуют мои навыки и предупреждают остальных. — То есть мы в ловушке? — Получается так. Но я что-нибудь придумаю. — Не надо. В смысле думай, а я пойду. — Куда? От удивления Алекс даже отвлекся от монстров и развернулся к Лофу. — За барьер, — пояснил тот. — Ты выполнил уговор. Больше мне твоя помощь не нужна. А барьер вот он, рядом. — Я думал, ты дольше будешь готовиться. Пространство тут совсем нестабильное. «Хочешь рискнуть?» «Не хочу, но возвращаться смысла нет. Помнится, ты сказал, что не будешь меня защищать». «Хмм... Действительно, черт я тебе отговариваю. Обратный путь тебе оплатить нечем». Алекс снова посмотрел на монстров. С такого расстояния они им не мешали. Так что они вполне могли заняться своими делами. «Иди». Адепт развернулся и без лишних прощаний перешел невидимую грань. Его фигура мгновенно исчезла однако землянина это не смутило. «Ты следишь за ним?» — спросил он. «Естественно!» — с чувством превосходства произнесла миром. Надо сказать, пространство за барьером ничего и никого не выпускало. Попав туда, разумные не могли вернуться. Только трансформироваться и упасть в бездну. Куда после этого они отправлялись, никто доподлинно не знал. Единственной зацепкой было упоминание лорда Эларона из школы Ксарат, который когда-то помог Акарану стать самой могучей силой кластера. Но это были непроверенные слухи. К счастью, прямо сейчас Алексу нужно было только узнать, могут ли разумные пройти трансформацию или нет. Они все тайны бездны. Проблема заключалась в том, что бездна не отпускала не только адептов. Оттуда не выходили никакие сигналы. Лерканцы обошли этот момент при помощи мощных передатчиков один со стороны пояса, другим управлял мастер, проходящий трансформацию. Это был намек, что грань между поясом и баларгом все же проницаема, если приложить усилия. Поэтому Алекс выпустил вслед забывшим главой льдыши крой меток, а миром выстроил их в виде цепочки. За счет того, что они располагались очень близко друг к другу, сигнал проходил в обе стороны беспрепятственно. В результате получилось нечто вроде дверного глазка в бездну. Через него Алекс увидел лофа. Тот действительно попал в особое пространство. Там не было ни океана света, как в черве, ни звезд, как в открытом космосе. Это был отдельный мир, заполненный бесконечной тьмой. Но если присмотреться, темнота делилась на две части. Вверху и по бокам это была проницаемая, но бесконечная тьма. А вот внизу, Отчего-то явно чувствовалось, что это низ. Темнота была жидкой. Словно огромное море, она тянулась и тянулась во все стороны, а в самом центре находилась огромная, медленно вращающаяся, многокилометровая воронка. Очевидно, если нырнуть туда, то начнется далекое путешествие в то место, где живут адепты тринадцатого и выше уровней. Лов, кстати, висел в ста метрах прямо над водоворотом. При этом из самого центра воронки исходил приглушенный свет. Лишь благодаря ему можно было что-то рассмотреть. А еще... Еще тут чувствовалось присутствие червя, пусть очень слабое. Старший братец здесь. Однако сейчас нужно было проследить за подопечным, поэтому Алекс полностью сосредоточился на Лофе. Тот имел всего трое врат. Неплохой результат по меркам Вантана, но явно недостаточный для главы крупной школы. Однако его ядро было в неплохом состоянии, что намекало на использование дорогостоящих ресурсов. Так или иначе, лов как-то справился с хаотичной средой, которая присутствовала и за барьером. По крайней мере, сумел заполнить тело энергией и запустил ее хитрым способом. Это был финальный процесс закалки, именуемый «прорывом». Лов не торопился, все делал медленно и осторожно, и через два часа над ним появился вихрь энергии. Прорыв. Алекс внимательно отслеживал мельчайшие изменения, насколько позволяли метки. Всех нюансов он, разумеется, не видел, но по косвенным признакам уловил момент, когда ядро лоффа раскрылось. После этого тело адепта начало стремительно меняться, а во все стороны разошлась волна из тонких вибраций. Это была активация первых из трех врат. Или так называемое оживление. По сведениям лирканцев, в этот момент врата соединялись с телом, становясь его частью на физическом уровне. Так получалось тело силы, благодаря которому адепт мог генерировать и управлять вибрациями. Процесс был непростым. Претендент на тринадцатый уровень мог умереть или потерять часть врат. Причем если он лишался их всех, то погибал в бездне от энергетического голода. Это означало, что у Лофа имелось три попытки, и первую он только что успешно прошел. По пространству пошла вторая волна. Она была сильнее предыдущей, что намекало на то, что каждое последующее объединение врат и тела требовало больших усилий. Страшно было подумать, каких расходов потребует вживление двадцати врат. Прямо сейчас Алекс понятия не имел, где ему взять столько энергии. Оставалось только следить за подопечным у которого с третьими вратами дело не задалось. Волна вроде запустилась, но тут же угасла. При этом тело Лофа задрожало, но он выдержал. «Два из трех», — хмыкнул Алекс. «В таких условиях неплохо. Может, Лоф и не полностью соответствовал своей должности, но в целеустремленности ему не откажешь». «Не радуйся, твой прорыв будет гораздо сложнее», — напомнил миром. «Знаю, но об этом я подумаю позже». Лов несколько минут висел неподвижно, но вот он с трудом поднял голову. Было видно, что он расстроен и в то же время горд, что прошел испытание. Несмотря на успех врага, Алекс также обрадовался. Победа Лофа означала, что из Вантана можно было выбраться, а значит, Вселенная давала своим детям небольшой шанс выжить. Тогда, может, и у Земли есть шансы. Но... Поверхность медленно вращающейся воронки вдруг всколыхнулась, и оттуда начало подниматься что-то массивное. Буквально через секунду стало понятно, что это — огромный осьминог. Больше, чем живодеры или василиск вместе взятые. Не зная, видит ли его монстр или нет, Алекс замер. А вот Лов запаниковал и попытался улететь вертикально вверх. Однако какая-то сила удержала его на месте. Мега-осьминог не торопился, но вот его голова оказалась на одном уровне с адептом. При этом тело так и не выползло из воронки полностью. Сейчас он походил на небольшой айсберг в полкилометра диаметром и сотню метров высотой. Как и Василиск, в создании имело всего один громадный глаз. А вот его уровень, стадия, ранг и возможности оставались загадкой. Чудовище с интересом осмотрело паникующего адепта и небрежно коснулось щупальцем. Лов взорвался. Видимо, из исполину адепты для развития не требовались. После убийства бывшего главы, монстр, мало чем уступающий стражем третьего слоя, начал неторопливый спуск, не обращая ни малейшего внимания на метки. Видимо, это было ниже его достоинства. В конце ошеломленный Алекс заметил, как с поверхности осьминога сорвался головастик. Быстро добрался до грани и пролетел через нее. При этом бездна спокойно отпустила существо. Очевидно, так головастики и попадали в кластер. Только оставалось непонятным, служит ли исполин им транспортным средством или производит их прямо на месте. Через несколько секунд мега-осьминог полностью погрузился, и за барьером вновь установилась тишина. Последним в воронку упал капюшон лофа и тут же скрылся за чернильной тьмой. Ничто не выдало, что тут живет жуткое создание. Ну вот и сказочки, конец, пробормотал Алекс, отодвигаясь от края барьера. Судя по всему, вселенная все-таки не собиралась никого выпускать из вантана. Развернувшись, он увидел караулищих его головастиков, которые, похоже, никуда уходить не собирались. Но после встречи со Сполином эта мелочь уже не казалась такой проблемой. Да что там головастики? На фоне существа из воронки и Василиск не казался проблемой. Тем не менее, Алексу по-прежнему требовалось разделаться и с головастиками, и с Василиском, а особых подсказок бездна ему не дала. Разве что стало понятно, что за барьер лучше не соваться никогда.